Александр Матюхин. «Богатый гость». Глава первая. Ну и глазище. По интонации было не разобрать, возмущение это или восхищение. Поэтому Надя на всякий случай не отреагировала и повторила. Мне пропуск, пожалуйста, на имя Надежды Ромашкиной. Развернутый паспорт прижала к пыльному стеклу, где с обратной стороны болталась бумажка с надписью «Дежурное помещение». Бумажку в прямом смысле болтала сквозняком от кондиционера, потому что она была приклеена на тонкий лоскуток скотча. В дежурном помещении, похожем на коморку, где-то за шкафами, тумбочкой с чайником и микроволновкой, подальше от окошка с решеткой, стояла невысокая сутулая женщина в форме и курила, пуская дым в приоткрытую форточку. Она-то и воскликнула. Глазище! Хриплым голосом, едва заметила вошедшую Надю. Нет, ну надо же, какая красота! Женщина утопила бычок в пепельнице, вернулась к дежурному столику, лакированному, но покрытому густой сетью царапин, будто по нему постоянно водили ногтями от досады или злости. Женщина прищурилась, разглядывая разворот Надиного паспорта, Потом раскрыла домовую книгу. «Ты осторожнее у нас тут. Речной царь увидит и к себе утащит. Такую красотку хоть сейчас в подводное царство». «Что, простите?» «Ну, сказка такая. Не слышала?» — хмыкнула женщина, переписывая в журнал данные найденного паспорта. «Речной царь живет на дне Волги, иногда вылезает на берег и забирает красивых девушек к себе». «У тебя глазищи такие, я бы на его месте не удержалась, как будто дочь его, ей-богу. Я таких зеленых никогда не видала». «А зачем крадет? поинтересовалась Надя. Она с рождения жила в Ярославле и считает тоже на Волге и ни разу не слышала подобную сказку. «У него гарем там или что?» «Ага, гарем. Или еще что?» «Это же сказка, она нелогичная». «Так, барышня, вижу пропуск постоянный. Работать к нам?» «Да», — личный помощник Ранникова Семёна Алексеевича. Женщина подняла взгляд, вопросительно изогнув тонкую левую бровь. «Сам он справляться не может? Личные помощники нужны, что ли?» «Не успел приехать, уже начинает, как все. В туалет без помощников не могёт?» — спросила она и мгновенно рассмеялась, будто это была свежая и искромётная шутка а главное — никогда никем не рассказанное. Смех вышел заразительный, звонкий, с хрипотцой, и Надя не удержалась, рассмеялась тоже. Все здесь было знакомо. Администрация города Бореева выглядела точь-в-точь точь как администрация Ярославля и, наверное, как десятки типовых администраций по всей стране, построенных в 70-х или еще раньше и исправно выполняющих свою функцию. Функция заключалась в том, чтобы спрятать под серым бетоном, под этими прямыми линиями и суровым советским модернизмом, путаницу узких коридоров и мелких кабинетов, внутри которых трудились безликие и неизвестные большинству граждан, чиновники разного звена. Администрация в разрезе. Если бы их можно было разрезать и поместить под стекло, словно модные муравейники, которыми сейчас увлекалась молодежь. Никто бы никогда не отличил одну от другой, а многие бы сразу же запутались на этажах, пытаясь определить, где тут санузлы, где кабинеты, где залы заседаний и совещательные комнаты. Надю даже не особо удивила дежурная за стеклом. В Ярославле была почти такая же, клонированная, тоже чуток сгорбленная, с наклоненной влево головой, с одним глазом шире другого, с этим вот седоватым пушком над губой, частым кашлем от курения и с желтоватыми краями ногтей, которые не выбелить никаким маникюром. Пока смеялись, кто-то вышел в коридор, скрипнув тяжелой дубовой дверью, прошел мимо, исчез за двойными дверьми на улицу. Потом кто-то вошел, тоже скрипнул и вдобавок пикнул пропуском. Потом Надя перестала смеяться и убрала паспорт в сумочку. «Ох, такие глазище и помощница!» «Тебе надо королевой быть, а не прислугой бегать». Женщина просунула в полукруглую щель под окошком пластиковый одноразовый пропуск. «Постоянный будет завтра. А сегодня с этим побегай, родная. Знаешь, куда идти?» «Да?» «Да, спасибо». Речь у женщины тоже была клонированная, как у сотен вахтеров, которых Надя когда-либо встречала. Впрочем, в этом как раз не было ничего плохого. Если по приезде в бареева Надя переживала то есть еще утром, выйдя из автобуса на автовокзале ищурясь от яркого летнего солнца, крутило в голове идиотские и нервные мысли. Зачем попёрлась за ним? И что это тебе даст? А также, ну, идиотина форменная. То сейчас волнения поутихли. Вроде как, когда переезжаешь в новый город, но снимаешь квартиру, очень похожую на предыдущую, а еще люди на новой работе те же самые, кулер на прежнем месте — В туалете такой же запах, а кофе по вкусу мало отличается от прежнего. Так и здесь. В Союзе знали толк в сетевом маркетинге. Однозначно. Чтобы эффект узнавания срабатывал хоть в столице, хоть в мелком гадюшнике на краю земли. Она прошла через турникет, скрипнула дверью и оказалась на первом этаже администрации. Пустой коридор с ковром и безликими дверями кабинетов успокаивал Надю, лучше валерьянки и пустырника. А еще где-то стучали по клавиатуре, кто-то разговаривал по телефону, откуда-то доносился невнятный бубнёж на три голоса. Открывались и закрывались окна, свистел сквозняк. И запах. Узнаваемый запах выжженного десятками беспрерывно работающих кондиционеров воздуха. Такой бывает только в государственных учреждениях. Запах с легкими нотками пыли, бумаги, и человеческого пота. Люди вынужденные и зимой и летом ходить в строгих костюмах потели нещадно, а потому гоняли кондей, а потому воздух высушивал и выжигал, а потому люди потели еще больше. Запах Нади не нравился, а вернее она к нему привыкла и не всегда замечала, но вот сейчас заметила и подумала, что он тоже клонированный, как все вокруг. Хорошо хоть Раников Семен один на свете. Его кабинет был почти в конце коридора, слева от окна, без номера или каких-то табличек, с несколькими отчетливыми отпечатками пальцев на коричневой двери. Надя коротко постучалась, по привычке вошла. Ранников подхватил ее на пороге, будто поджидал, сжал в объятиях, захлопнул дверь, протащил через кабинет в два шага и усадил в мягкое кожаное кресло напротив стола. Большим носом кнулся ей в ухо, а губами бегло коснулся скулы, потом шеи, потом уже и губ, но быстро отстранился, покашливая, косясь на окно без штор, сквозь которое лился пыльный свет. Там еще была парковка. Ходили люди, которые могли запросто увидеть, что происходит в кабинете. «Типичный Ранников Семён», — подумала Надя. «Сорок лет — ума нет. Взрослый, умный, серьезный, два метра ростом, Широкий в плечах, Надя в его объятиях всегда ощущала себя куклой, коротко стриженной и с первого взгляда похожий на бандита из фильмов про 90-е. Но это с первого. А если задержать взгляд на его красивом, вытянутом лице, поймать взгляд голубых глаз, то сразу становится понятно, что никакой Ранников не бандит, а просто богатырь от роду, в отца, а по характеру совсем другой. Мягкий, податливый ребенок застрявший во взрослом теле. Уж она-то хорошо знала. Серьезное решение он принимать точно не мог. «Соскучился Надьк», — сказал Ранников, нависнув над ней, запустив руки в карманы брюк. Белая рубашка вылезла наполовину из ремня. «И я соскучилась», — сказала Надя, и, поднявшись привычными движениями, как ухаживают матери за детьми, вправила Ранникову рубашку обратно, пригладила складки. «Ну как ты тут?» Обжился. Ранников умотал в Бореево две недели назад. Так условились сначала он, потом Надя. Ей предстояло закончить дела в администрации Ярославля, закрыть по документам несколько задач, подать отчет о проделанной работе, все эти новомодные KPI. А Ранникову нужно было быстро исчезнуть с глаз долой. Условились и разъехались. Почти не переписывались, разве что по работе. А еще желали друг другу доброго утра и доброй ночи и пару раз устраивали созвоны по видеосвязи. Надя соскучилась страшно, но сейчас вот посмотрела на Ранникова и поняла, что вместе с радостью возвращаются и все остальные эмоции, которые успели притупиться за две недели. Плохо это, конечно, но ничего не поделать. «Обжился», — сказал Ранников, поглаживая Надю по плечу. Трешку снял тут неподалеку. Трёшки вообще в дефиците, представляешь? Город мелкий, квартир мало, а с частными домами связываться не хочу. Что я там буду делать? Забор красить, двор выметать? В общем, трешка норм, все поместились. Марта воет целыми днями, что ей тут не нравится. Аленка заперлась в одной из комнат и вылезает только на еду. Хер знает, что с ними делать. Надя поморщилась. Вот оно. Кольнуло под сердцем. Давай без подробностей. — попросила она. — Извини. — буркнул Ранников. — Но ты же понимаешь, Натик, я не мог их оставить в Ярославле. Тупо как-то. Поехал на новую работу, а жену и дочь оставил там. Мог бы развестись. Например, год назад или еще когда. Она почувствовала сухость слов, сдержалась, чтобы не выпалить что-нибудь едкое, колкое. Знала ведь, что если чуть надавит, то Ранников тут же начнет извиняться, бухнется в колени заведет эту свою шарманку, что все сложно, что развестись он в данный момент не может, с женой у него подвязки по бизнесу, а у дочки будет моральная травма. Как по шаблону. В общем, Надя знала, знала и поэтому-то и сдержалась. Закатывать сцены она забросила. Смысла в них никакого. Сама дура. Тащится с женатым мужиком второй год. «Надьк». Ранников погладил ее по голове, заглянул в глаза. Ну, не дуй губы, солнце. Ну что ты? Мы же обсуждали много раз. Я соскучился. Снилась, понимаешь? Без тебя никак. Все хорошо. Она упала обратно в кресло. Доехала без проблем. Заселилась. Спасибо за квартиру. Не трёшка, конечно, но милая. Можешь вечером заехать посмотреть. В груди колотило, но голос, слава богу, не дрожал. Надя научилась неплохо контролировать — Вспышки то ли ревности, то ли обиды. Пара минут и пройдет. «Сегодня никак», — ответил Ранников. «Кипиш тут. Я рассказывал. Ждем рано утром большого гостя из Москвы. Ты, между прочим, тоже участвуешь». «В кипише?» «Ага. Через три дня фестиваль. Песня летит над Волгой. Сто лет со дня чего-то там. Я еще не вникал. На мне организация со стороны администрации. Местная жаба назначила». Приезжает сам Николай Евгеньевич Маренко. Заслуженный артист, музыкант и все такое. Надо его встретить, выгулить, повозить тут везде, чтобы не скучал, ну и сопровождать. Вот это будет твоя задача». Ранников виноват развел руками. Натьк, давай завтра расквитаемся с этим Николаем, и вечером я у тебя. Хорошо?» «Не обижайся, ну. Я две недели скачу, как вож на сковородке». С меня начальство третью шкуру спускает с фестивалем долбаным. Типа проверка. Я же, считай, ссыльный, все на меня смотрят, как на беглеца из Ярославля. Так не надо было сбегать. Сухость в голосе все еще сохранялась. А как бы иначе? Увольняться? В моей ситуации либо увольняться, либо на дно залечь. А тут как раз вышли с предложением. Некоторые увольняются и потом работают на приличных работах. Но это не перебарщивай, буркнул Ранников. Надя смягчилась. Ладно, что там за Николай Моренко? Когда приезжает? Как выглядит? Куда везти? Давай займусь. Кабинет у меня есть. Напротив моего Ранников оживился. Коморка форменная, но уютная. Окно большое, солнечная сторона. Пойдем. Перед выходом из кабинета он украдкой поцеловал Надю в шею, обнял но уже в коридоре громогласно и по-деловому начал вещать. «Значит, посмотри в интернете, этот Маренко — выдающийся музыкант и композитор, родом из Бореева, между прочим, поэтому согласился приехать и выступать этим, как его, хедлайнером. У тебя на столе вся информация по приезду. Тут девочки уже оформили бронь в гостинице, служебный автомобиль предоставлен, загляни за документами и подготовь все как положено». Он отворил дверь напротив, Пропустил Надю и вошел сам. Тут же убавил громкость голоса до минимума, снова обнял. Короче, Надьк, не вздумай обижаться. Я скучал, сходил с ума и все такое. Ну, это тебе. Побежал, поцеловал. Он и правда поцеловал и сбежал. Надя осталась одна в коморке, где овальный стол занимал почти 90% пространства. На столе валялись папки с крошевателя три штуки. И стояла ваза с огромным букетом красных роз. «Ох, ранников!» — пробурчала Надя. Она любила белые розы. Под цветами лежала коробочка. Рафаэла. Надя распаковала, съела подряд несколько, стоя у окна и разглядывая набережную. Интересно, как эти конфетки прочно вошли в привычку, когда вроде бы уже и вкус приелся, и дефицита нет, И каждый может купить себе в любой пятерочке хоть 10 пачек за раз, а все равно мужики подсовывают коробочку вместе с букетом цветов. И сразу на душе праздник. Ну, может, и не праздник, но правильная со всех сторон ассоциация. Любит тебя, значит, и заботится. Администрация находилась впритык к Волге. То есть можно обойти здание, пересечь небольшую площадь, где в центре стоял памятник героям войн, изображающий советского и российского солдат с автоматами наперевес. Дальше спуститься по лесенке, и вот уже река во всей красе. Из окна ее было видно от края до края. Появлялась слева и исчезала справа. Широкая, в шапках деревьев по берегам, с беглой ряпью на воде. Тоже привычный вид. Надя и в Ярославле жила почти у реки. Пока она стояла и смотрела, появился белый теплоходик. Он плыл ровно посередине. Были видны праздные люди, танцующие на носу. Гремела музыка и что-то неразборчиво говорили в микрофон. Как-то Ранников устроил для нее тур по Волге на четыре дня. Его семья как раз моталась к теще на юг. Плыли не на таком мелком, а на большом, в несколько этажей. Шведский стол, живая музыка, вежливые официанты. Пьяный Ранников каждую ночь трепетно читал наизусть стихи, и обещал, что рано или поздно бросит расфуфыренную Марту вместе с ее деньгами и бизнесом, плюнет на все и останется с Надей навсегда. Конечно, не бросил. Едва тур закончился, он тут же вылетел на юг в командировку и растворился за десятком сообщений и видеооткрыток. Просил потом прощения, между прочим, и тоже дарил красные розы и Рафаэла. «И почему она такая дура?» Конфеты закончились будто сами собой. Белый теплоходик исчез за деревьями, прогудев напоследок, и Надя очнулась от дурацких мыслей. Она здесь, поехала за Ранниковым снова, прикрываясь работой, но на самом деле все еще держась за тонкую нить надежды. Значит что? Значит что? Значит стиснуть зубы и ждать. Она разобрала папки, запихнула в файл несколько нужных листов и вышла из кабинета. По коридорам сновали. На вахте за дежурным окошком та самая женщина разгадывала сканворды, даже не подняв взгляд. Надя выпорхнула на улицу и зашагала к набережной. Было жарко, но у реки дул прохладный ветер, и солнце как будто пряталось за деревьями, то и дело выпрыгивая короткими солнечными зайцами. По променаду вдоль Волги гуляли девушки с колясками и пожилые люди, то есть тот самый неработающий контингент, который мог себе позволить бездельничать до обеда. Под ногами поскрипывали доски. Где-то жужжали пилы и стучал перфоратор. Надя прошла до деревянных перил, свесилась, разглядывая. Метрах в пятистах левее от прогулочной тропы на большом пятаке возле «Волги» сновали рабочие. Они уже поставили металлическую арку с баннером «Песня летит». Дальше не разобрать. Выстилали пешеходные дорожки, собирали палатки и большую сцену, часть которой покачивалась на воде на понтонах. Воздух донес запах сварки и сжженных опилок с найденного места. Стройка напоминала что-то вроде ожившего конструктора Лего. Были у них такие наборы с инженерами, прорабами, экскаваторами и тракторами. Надя живо представила, как из спокойных вод Волги выходит гигантский леговский человечек. Например. Водяной синим лицом и волосами из водорослей, раздраженный из-за постоянного шума дрелей, пил и молотков, он разносит к чертям фестиваль, громит палатки и подтирается баннером. Это было бы зрелище. Но Волга текла неторопливо. Рабочие работали, а зеваки поглядывали на стройку в предвкушении праздника. Не каждый день такое здесь происходит. Постояв немного, погревшись в лучах летнего солнца, Надя отыскала лавочку «В тени берез и стала читать про Николая Маренко. Известный музыкант, виртуоз, прославившийся смелыми трактовками классики, играл в основном на фортепиано и акустической гитаре. Судя по отзывам, был дерзок, современен, на волне. Параллельно Надя воткнула наушники, подобрала несколько композиций из лучшего и стала слушать. Музыка действительно была хороша, Маренко брал не только классические произведения из глубокой древности, вроде разных там Моцартов, Шубертов и Чайковских, но и не гнушался Дэвидом Боуи, Битлз и даже королем и Шутом. Сочинял что-то свое. Аранжировки цепляли каким-то интересным звучанием и переходами. Словно Маренко закидывал крючки прямиком в душу и дергал за них, вытаскивая из глубин нечто неожиданное и новое. Надя не заметила, как заслушалась динамичной рваной композицией. Гитарные струны оплели ее. Ноты прыгали от зубов до ребер и ниже, ниже к основанию живота, вызывая странную дрожь. От барабанов завибрировало под сердцем, а с появлением клавиш задрожали кончики пальцев и затрепетали веки. Поразительный эффект: После того, как очередная мелодия угасла, Надя распахнула глазище и тут же выкварнула один наушник чтобы звуки окружающего мира вернули в реальность. Впрочем, следующая композиция уже не вызвала подобных ощущений, хотя тоже была сильной. Интересно, почему Надя раньше ничего не слышала про Моренко, хотя она тут же припомнила какие-то заголовки журналов и газет 20-летней давности и, возможно, заметки в новостях и даже репортажи. Пик популярности Маренко пришелся на рождение Нади, Так что не мудрено, что она застала лишь отголоски. А в современном мире крутой композитор просто оказался еще одним из сотен и тысяч музыкантов, помещающихся в любом стриминговом сервисе по подписке. Затеряться нетрудно. В левом ухе бренчала гитара. Надя вернулась к чтению, ощущая затихающую дрожь кончиками пальцев. Итак, Николай Маренко, 62 -го года рождения. Родился в Ярославле, но вообще вся его семья жила в Бореево. Просто роддом в те времена был только за две сотни километров. Детство и юность провел здесь. Фамильный дом не сохранился. Учился в школе номер 12. В 7 лет увлекся музыкой и начал ходить в музыкальную школу, где преподавали только трубу и гитару. В общем, повезло, что Маренко выбрал гитару. Он сразу показал свой талант. Несколько раз ездил на разные районные выступления и в 16 лет даже завоевал первый диплом на фестивале «Мечта Ярославля». Сразу после школы уехал в Москву, где поступил в престижный музыкальный университет и уже через год прогремел на всю страну, исполняя композиции советских эстрадных артистов. Словом, тогда и завертелось. Все 80-е и начало 90-х Николай Маренко доминировал на эстраде, мотался по гастролям, выступал в Лондоне, Париже, Нью-Йорке и так далее и тому подобное. С крахом Советского Союза, как это случилось со многими, надолго исчез с радаров и объявился вновь в конце 90-х, уже в статусе живого классика. Много мелькал в разных передачах, давал концерты, но уже не был таким задорным и популярным, как раньше. Финал, занавес. В этом сухом отчете на несколько страниц Наде чего-то не хватало. Как будто прочитала не королок, но без стандартной заметки в конце о месте и времени захоронения. Она полезла в интернет и вскоре поняла, в Маренко не было попсовости. Он не мелькал в желтой прессе, не светился со знаменитостями, не ссорил деньгами, не высказывался на политические или остросоциальные темы. Все, что делал, виртуозно играл на музыкальных инструментах. Причем за долгие годы карьеры не сочинил ничего своего и не привлекал современных композиторов. Только каверы. На Яндекс.Музыке его слушали не то чтобы много. Наверное, для современной молодежи Маренко был непонятен и неинтересен. На фотографиях он всюду выглядел грустным. И в молодости, и сейчас, когда ему исполнилось 60 с хвостиком. Даже когда улыбался, взгляд все равно был грустный. Плечи опущены, да и вся поза такая закрытая. Тяжело Смаренко будет. Наверняка сразу же напьется и начнет вспоминать годы славы, горевать об упущенных возможностях, надменно покажет какие-нибудь медальки и грамоты и потом потащит Надю по улочкам, станет показывать дома, садики, школы, где он учился, жил, влюблялся и чего-то там еще делал. У набережной особенно звонко что-то взвизгнуло. Потом загромыхала, Надя отвлеклась и поспешила к деревянным перилам следом за другими зеваками. На плоском пятачке берега, метрах в пяти от палаток готовящегося фестиваля, поднималась гигантская голова. Сначала Наде показалось, что это какой-то монстр с фиолетовым распухшим лицом, с вывалившимся языком между огромных губ, пятиглазый и двуносый, весь искорёженный и изъеденный, а вместо волос у него червяки. Ветер донес запах свежей краски. Солнечные блики упали на голову, и стало ясно, что это подделка из поролона или что-то вроде того. Голова водяного, похожего на персонажа, из старого мультфильма «Летучий корабль». причем потрепанная голова в трещинках и с катышками краски, сползающей по носу и глазам. Его вроде бы покрасили заново, но плохо и дешево. Несколько человек поднимали голову на деревянные подмостки, при помощи веревок. «Наша достопримечательность», сказала какая-то старушка, стоящая рядом с Надей. «Речной царь стоит у нас тут до сентября. Притягивает, значит, рыб и самов. Чтобы клев у всех был отличный. Ты, девонька, не забудь что-нибудь сладенькое ему преподнести. Он сладенькое любит». «Кто?» Не сразу сообразила Надя. «Царь! Царь, девонька! Сладости на илистом дне маловато. Ты не зли его» а то увидит эти твои глазища и утащит вместо мёда или бананов. Старушка зачем-то перекрестилась, причем снизу вверх, от пупка к колбу, и пошла по променаду в сторону спуска к реке».